Хорошо иметь девять жизней и настоящих друзей, которыми могут оказаться даже собаки. Вокруг постепенно становилось всё светлее и светлее. По правде говоря, стало даже как-то слишком уж светло. Прямо глаза слепило. Я что, уже попал на кошачьи небеса и сейчас предстану перед Творцом? Тут я на секунду задумался, чего в моей... Безвременно оборвавшейся жизни было больше грехов или добрых поступков. Наверное, я был немного зазнайкой, но ведь по большому счету славным малым, всегда готовым прийти на помощь ближнему, не так ли? Быть может, меня ждет награда — огромная порция гусиной печенки с петрушкой. При одной лишь мысли об этом у меня потекли слюнки. Или меня сейчас накажут и вышвырнут с кошачьих небес за шкирку?» И тут я заметил приближение огромной импозантной фигуры. Окутанная светлым сиянием, она шагнула прямо мне навстречу. Святые сардины в масле. Шутки кончились. «Уэйнстон, как дела?» «Мяу». Голос кошачьего бога показался мне на удивление знакомым. «Приготовила тебе жидкую овсянку. Скоро пойдёшь на поправку, бедняга!» Милосердный кошачий бог сварил мне жидкую овсянку и говорит с русским акцентом. Секунд десять ушло у меня на то, чтобы переварить эту информацию. А потом с моих кошачьих глаз словно пелена спала. «Во-первых, я еще жив. Во-вторых, рядом со мной стоит бабушка. В-третьих, я лежу дома на диване, а в окно светит солнце. Вот почему так светло. А еще бабушка снова надела свою любимую кофту с блестящими пайетками и теперь, стоя прямо перед окном, вся сияет. Огромная гора свалилась с моих кошачьих плеч. Ура! Я снова дома!» Из девяти кошачьих жизней у меня в запасе осталось еще минимум восемь. Я потянулся так и этак, и действительно, несмотря на слабость, движения уже почти не причиняли мне боли. Фантастика! Какой прекрасный сегодня день! «Пойдем, котик, отнесу тебя на кухню!» С этими словами бабушка осторожно подхватила меня на руки. В кухне она так бережно усадила меня на пол, словно опасалась, что за ночь я стал совсем хрупким и могу рассыпаться. И откуда взялось столько нежности? Я от нее такого не ожидал. Как там говорят люди? Грозный снаружи, добрый внутри. Это похоже как раз про нашу бабушку. Потом она взяла с плиты кастрюлю, что-то зачерпнула из нее поварешкой, наполнила мою миску и придвинула ее поближе ко мне. Я недоверчиво принюхался. Содержимое не показалось мне таким уж заманчивым. Какое-то оно ну, осклизлое. Фу. Вообще-то я ни чуточки не проголодался, поэтому я просто отвернулся в сторону. Но бабушка, похоже, вовсе не собиралась так это оставлять. Она придвинула миску еще ближе и принялась меня уговаривать уинстон ну надо же поправляться станешь сильным и здоровым поможешь моей внучке поймать злого преступника давай давай я снова принюхался потом набрался смелости и попробовал эту слизь мурмя вообще то не так уж и плохо очень мягко и сладковато на вкус ну ладно Можно и полакать чуть-чуть, порадовать бабушку. В этот момент на кухню вошла Кира. «Уинстон, ну, наконец-то ты проснулся!» Бурно обрадовалась она и опустилась рядом со мной на колени. «Дядка!» — одернула ее бабушка. «Дай коту спокойно поесть!» «Да-да, конечно! Просто я так рада! Очень-очень! Я ужасно переживала! И Том с Паули, конечно, тоже!» «Они вообще-то хотели зайти к нам после школы, но я сказала, что для гостей, наверное, пока рановато». Я кивнул и замурлыкал. Кира была права. Я только успел подумать, как хорошо, что в доме нет никого, кроме неё и бабушки. «Впрочем, кое для кого я всё же сделала исключение. И этот кое-кто ждёт тебя в гостиной». Я с любопытством повернул голову в сторону кухонной двери. Потом вопросительно взглянул на Киру. И кто бы это мог быть? Бабушка, похоже, тоже не знала и смотрела на Киру с точно таким же недоумением. «Пойдем, мой Инстон, отнесу тебя к твоему гостю», — рассмеялась Кира. Не успели мы еще войти в гостиную, как я уже увидел, кто сидит на диване. Это была одетто. «Моя адетта! От радости мне больше всего хотелось тут же спрыгнуть с рук Киры и стремглав броситься к дивану. Но я пребывал в столь плачевном состоянии, что, скорее всего, рухнул бы на ковер, не преодолев и метра. А я ни в коем случае не хотел предстать перед одеттой в таком жалком виде. Вместо этого адетта сама прыгнула мне навстречу, и, кажется, спешила она не меньше меня. «Эй, Винстон. «Ты что это вытворяешь? Кира рассказала мне, что с тобой случилось. Неужели ты съела отравленную приманку? Будь это толстый Спайк, я бы не удивилась. Но ты...» — промурлыкала она. «Нет, конечно же, я не ел никаких приманок. Видимо, отравился где-то в другом месте. К счастью, у Инстона Черчилля так просто не возьмешь. И я уже почти поправился». Одетта окинула меня внимательным взглядом. «Вид у тебя болезненный, бедняга». Тут Кира наклонилась, и наши с одеттой мордочки оказались совсем рядом. Может быть, мне просто померещилось, ведь я и правда еще не совсем пришел в себя. Но, кажется, во взгляде одетты промелькнуло что-то очень нежное. Мурмяу, да мое самочувствие в то же мгновение улучшилось в тысячу раз. «Так, довольно обнюхиваний. Давай-ка на диван, бедный мой котик!» Весело заявила Кира и отнесла меня на моё любимое место. «Иди сюда, Детта, устраивайся рядом. Уинстону не помешает немного отвлечься от пережитого ночью кошмара, правда?» В подтверждение её слов я громко замурлыкал. «Одетта» запрыгнула на диван и расположилась рядом со мной. «А когда я закончу с обедом и домашними заданиями, Уинстон, — предупредила Кира, — нам нужно будет хорошенько подумать, где и как ты всё-таки проглотил этот проклятый яд. Я всё-таки не могу отделаться от мысли, что мы имеем дело не с одним отравителем. И это мне совершенно не нравится. Как долго мы с Рози проторчали в этой коробке, сказать не могу». Одетта лежала рядом со мной на диване и рассказывала продолжение той страшной истории из своего прошлого. И хотя мне самому только что довелось столкнуться с тяжелыми испытаниями, страдания моего желудка, кажется, не ни в какое сравнение с теми ужасами, что выпали на долю Одетты. В какой-то момент мы полностью утратили ощущение времени. Сколько дней и ночей так прошло, я не знаю. Нас мучил голод. Но страшнее всего была жажда. Чего бы мы только не отдали за пару дождевых капель. Но к нам не могло просочиться ни одной. Даже когда снаружи шёл проливной дождь, громко барабаня по крышке коробки, иногда, казалось, мы слышали шаги. Тогда мы принимались мяукать, что есть мочи. Но всё впустую. Мороз пробежал у меня по коже. Всё-таки хорошо заранее знать, что одет и розе спасли, Иначе бы я эту историю сейчас вообще не слушал. И вот, наконец, Розе так ослабла, что могла лишь лежать на дне коробки, свернувшись клубочком, и спать. Мы, конечно, старались как-то друг друга подбадривать, но тут силы её совсем оставили. Я почувствовала себя ужасно одинокой и, в конце концов, тоже улеглась на дно коробки. А на секунду остановилась, чтобы перевести дыхание. Я попрощалась с жизнью. Какое-то время мы молчали. Потом одет продолжила. Мне приснилась огромная собака. Она обнюхивала меня и собиралась сожрать. А я никак не могла убежать, словно была парализована. И вот она все трясла меня и лаяла. А я всё шипела на неё, но не могла пошевелиться. Только шипела и шипела. И в какой-то момент до меня дошло, что я не сплю. Возле нашей коробки стояла собака и тормошила её. Видеть я её, конечно, не могла, но учуяла безошибочно. И тут мне в голову пришла спасительная мысль. Я вспомнила, что собаки практически никогда не гуляют сами по себе, без людей, и что если собака отлучится надолго, то хозяин наверняка отправится на её поиски. И тогда... «Обнаружит коробку и найдёт нас». «Да, это логично», — кивнул я. «И что же ты сделала?» Я собралась с остатками сил и принялась мяукать и шипеть, что есть мочи. Чтобы собака не убежала. Как я только не обзывала её, в надежде, что она разозлится и не отойдёт от коробки. Так и сыпала ругательствами. Глупая собака, шелудивая дворняга, вонючая псина — И всё в таком духе. На удивление это сработало. Собака по-настоящему рассверепела, всё время рычала на коробку и пыталась её открыть. Я был впечатлён. Даже перед лицом самой большой опасности, когда силы на исходе, одето действовало невероятно умно. Ну и в какой-то момент я наконец услышала человеческий голос. «Хаса, ко мне! Хаса!» Куда ты запропастился? Кажется, никогда в жизни я так не радовалась человеку. И что случилось потом? Человек и в самом деле подошёл к нам. Собака, слава богу, всё ещё рычала на нас. Поэтому он решил присмотреться к коробке повнимательнее. А потом попытался открыть крышку. Но это было не так-то просто, потому что злая племянница заперла её на замок боялась, что он сдастся и просто бросит нас там, и снова начала мяукать и шепеть. И хотя человеческие уши вообще ни на что не годятся, он меня всё-таки услышал. «Фух, ну и история. Даже слушать спокойно невозможно. Сердце так рвётся из груди». Как бы то ни было, он стал громко кричать. «Сперва, о боже мой! А потом другому человеку, Карл, скорее сюда!» Ящик с инструментами из машины захвати. Я нашёл тут нечто ужасное. Именно эти слова. Никогда их не забуду. А дальше? Вскоре вновь раздались чьи-то шаги. И вдруг кто-то всерьёз взялся за коробку. Нас внутри трясло и мотало. Наконец коробка открылась. Я вышла наружу, совершенно ослепшая от света но очень счастливая. Фух, пронесло. Какая кошмарная история. И кто бы мог подумать, что благодарить за спасение придется собаку? Ты прав. Кто бы мог подумать. Впрочем, что люди способны так обращаться с кошками, я раньше тоже подумать не могла. А что было дальше? Люди забрали вас с собой? И как Рози? она пришла в себя. Адедта на секунду задумалась. Люди отнесли коробку с нами в машину. Рози все еще не издавала ни звука, но я слышала, как она дышит. Она просто была без сознания. Один человек сказал другому, что лучше всего будет отвезти нас в приют для животных и что там, наверняка, есть ветеринар. Сухо рассмеялась Адедта. И хотя раньше сочетание слов приют и ветеринар привело бы меня в такой ужас, что я немедленно попыталась бы выпрыгнуть из машины, в тот момент оно прозвучало для меня как музыка. Могу себе представить, на месте Адетты я бы чувствовал то же самое. К сожалению, приютом моя одиссея не закончилась, вздохнула Адетта. Нет, А что же было дальше? И что стало с Рози? Ну же, теперь я хочу узнать всё. Напирал я на Адито. Нету инстан. Остальное я расскажу тебе когда. Эй, когда что? Я сгораю от любопытства. Когда выясним, от чего тебе сегодня ночью стало так плохо? Я думаю, Кира как раз это и собирается с тобой обсудить. Одетто хихикнула, очевидно, появление Киры она заметила раньше меня. И действительно, девочка стояла прямо возле дивана и выжидающе смотрела на меня. «Я, конечно, очень люблю Киру, но почему кошачий тылоток? Она всегда возникает именно в тот момент, когда история принимает по-настоящему интересный оборот».